Глава восемнадцатая. Ошибки истории. «В это трудно поверить», — озадаченно покачал головой доктор Егоршин. «Люди-ящеры, подземный город». Игорь Викторович недоумевающе развел руками, давая понять, что он не собирается оспаривать то, что рассказал сервий плавт «Но тем не менее, тем не менее. Я говорю все, как было» с вызовом вскинул подбородок сервий Плафт. «Никто не ставит под сомнение вашу искренность, господин Плафт», — тут же поспешила заверить Центуриона Стайн. «Просто ваша история в высшей степени удивительна. Мы знакомы с несколькими негуманоидными цивилизациями, но среди них нет людей-ящеров». Кейск счел за лучшее смолчать. Ему-то как раз приходилось сталкиваться с разумными существами, произошедшими от рептилий. Но время, выписав причудливую петлю, то ли переместило все события, сопутствующие этой встрече, далеко в будущее, то ли вообще отбросило их в область вероятностного. После нескольких переходов по лабиринту Киск и сам уже не мог восстановить точную последовательность всех событий своей жизни – многие из которых могли показаться непосвященным в тайны лабиринта не просто невероятными, а невозможными, поскольку по сути своей противоречили логике и здравому смыслу. Если бы сейчас Кейск начал делиться воспоминаниями с присутствующими, то большинство из них сочли бы его в лучшем случае не совсем здоровым и посоветовали бы отдохнуть а доктор Егоршин, ненавязчиво, как бы, между прочим, предложил бы еще и проконсультироваться с психокорректором. К тому же Кийск был уверен в том, что люди-ящеры, о которых рассказывал Серивий Плафт, не имели ничего общего с теми разумными рептилиями, с которыми доводилось встречаться ему. Безухие, так их звали на родной планете, отнюдь не отличались гостеприимством и мирным нравом. «Я полагаю, что существ, о которых рассказал нам Сервий Плафт, вообще не существует», — глядя в окно, задумчиво произнес Нестор Леру. «Я сам их видел», — бросил на философа гневный взгляд Центурион. «Я жил в их подземных домах. Я...» — не горячи, Сервий, — улыбнувшись, помахал римлянину рукой Леру. Я хотел сказать только то, что людей-ящеров, с которыми ты имел дело, не встречишь больше нигде, кроме как в багровом мире. — Вы полагаете, что люди-ящеры являются аборигенами здешних мест? — спросил доктор Егоршин. — Поселение людей-ящеров, которое посетил Сервий Плафт, — единственное, — ответил Леру. — Они попали сюда точно так же, как мы, как древний римский легион и как летающий ящер, напавший на нас в пустыне. Все мы жертвы катастрофы, которую именуем разломом. Что удивительно, философ сделал паузу и, проведя по подбородку согнутым указательным пальцем, посмотрел куда-то в сторону, как будто обдумывая что-то уже не в первый раз. Что удивительно, так это то, что разлом не имеет определенных пространственных и временных границ, но при этом затрагивает обитателей только одной планеты. «Пик 183?» высказал предположение Газаров. «Земли», — уверенно произнес Кийск, которому стало ясно, что имел в виду Леру. Речь идет о земле на разных этапах ее истории. «Совершенно верно, господин Кийск», — Леру улыбнулся Кийску, как любимому ученику, который не разочаровал своего наставника. «Именно это я имел в виду». «Простите, но я ничего не понимаю», — покачала головой Стайн. «Мои римляне...» Из центурии Сервия Плавта действительно земляне, принадлежащие к различным эпохам. Допустим, можно предположить, что летающий ящер, которого вы встретили в пустыне, также является обитателем первобытной земли, хотя ни один из биологов не опознал его по тем снимкам, которые сделал господин Леру. К сожалению, наиболее удачные кадры оказались потерянными, с досадой цокнул языком философ. Но... Лиза Стайн подняла руку с открытой ладонью, прося всех обратить внимание на то, что она сейчас скажет. На земле никогда не обитали люди-ящеры. Полностью в этом с вами согласен. Леру даже глазом не моргнул. Стайн удивленно посмотрела на философа. Я не понимаю вас, господин Леру. Философ развернулся вместе с креслом и, оттолкнувшись ногами от пола, подкатил к столику экрану. Исполнив пальцами быстрый легкий танец над клавиатурой, он вывел на экран таблицу с датами, большинство из которых относились к периоду до нашей эры. «Сервий», — обратился он к Центуриону, — «ты участвовал в битве при Каннах, в которой были наголову разбиты войска Карфагена и пленен Ганнибал?» «Да», — римлянин стиснул зубы так, что на скулах у него выступили желваки. Ему не нравилось то, что его слова вновь подвергаются сомнениям. Леру улыбнулся чему-то своему и коснулся пальцем света ячейки, переводя изображение с экрана в вертикальную плоскость. «Это информация из справочной системы станционного компьютера», — сообщил он при этом. «Достоверность которой, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений». В соответствии с имеющимися у нас данными, лучом светового пера Леру отметил строчку, на которую следовало обратить внимание. Вторая Пуническая война закончилась поражением Рима. Римляне были разбиты Ганнибалом в 218 году до нашей эры при реках Тицини и Требии и в 217 году до н.э. у Траземенского озера. И, наконец, год спустя, в 216 году до нашей эры, Ганнибал нанес сокрушительное поражение римским войскам в битве при Каннах, в которой, по словам уважаемого Центуриона Плавта, он принимал участие. Как вы слышали, он утверждает, что в этой битве Ганнибал был наголову разбит и взят в плен. В соответствии же с информацией станционного компьютера, Ганнибал был разбит только в 202 году до нашей эры в Северной Африке в битве при реке Заме римским полководцем с Ципионом Африканским Старшим. Леру вновь отметил соответствующее место таблицы световым пером, после чего посмотрел на Сервия Плафте. Центурион правильно понял немой вопрос философа. «Я не знаю такого полководца» покачал головой римлянин. Никогда даже не слышал этого имени. Леру удовлетворенно кивнул и продолжил свой исторический экскурс. После поражения Ганнибал бежал в Сирию, а затем в Вифинию, где в 183 году до нашей эры кончил жизнь самоубийством. Леру посмотрел на всех присутствующих и с многозначительным видом развел руками. Как мы видим, расхождение в исторических фактах весьма значительное. На случайные ошибки такое не спишешь. Тогда в чем же дело?» Леру сделал паузу, давая каждому возможность подумать над поставленным вопросом. Первым высказал свое мнение Газаров. «Если бы в свое время не была экспериментально доказана принципиальная невозможность существования параллельных миров, я бы рискнул предположить, что Центурия Сервия Плафта была выброшена разломом из параллельного мира, в котором история развивалась несколько иначе. «Но, как вы сами уже сказали, такая возможность исключается», — лукаво улыбнулся Леру. «Быть может, у кого-то имеется иное решение этой задачки». «Я так понимаю, господин Леру, — недовольно глянула на философа Стайн, — что вы сами ответ уже знаете». У меня есть всего лишь гипотеза, скромно потупился Леру, доказать которую я не могу. Точно так же, как не могу и опровергнуть. Мы слушаем вас, господин Леру. Стайн сложила руки перед собой на столе. Мы вас внимательно слушаем. Я бы рискнул предположить, что разлом явился чем-то вроде детонатора, который включил процесс хаотичного изменения истории Земли. Сразу же выложил главный свой тезис Леру. С той же степенью вероятности можно предположить и обратное, но в данный момент это не имеет принципиального значения. Кто-то или что-то пытается восстановить нарушенный порядок вещей. С этой целью он удаляет дефектные фрагменты истории. Ну а мир, в котором все мы сейчас находимся, представляет собой нечто вроде мусорной ямы, в которую сбрасывается весь невостребованный ему материал. «По-моему, такой вывод напрашивается сам собой», — добавил Леру, заметив недоверие на лицах большинства своих слушателей. «Я бы так не сказал», — озадаченно хмыкнул доктор Егоршин. «Делать подобные умозаключения, опираясь на один единственный факт?» Как всегда, не закончив фразу, Игорь Викторович только руками развел, демонстрируя свое весьма скептическое отношение к сделанным Леру выводам. «Кто же вам сказал, что нет других фактов?» — удивленно вскинул брови философ. «А как же летающий ящер?» «А что ящер?» — непонимающе посмотрел на него Газаров. «Это один из видов летающих динозавров, который вполне мог обитать на Земле в юрском периоде. Внешне он похож на птеродактиля, хотя значительно крупнее. Причиной тому служат особенности строения его крыльев, создающих большую подъемную силу.